Глава 37. Светлана Чехлыстова и Сергей Белавин решили сегодня поужинать в ресторане. Он уже ждал её там, когда девушка приехала прямо из дневного дежурства, и теперь Светлана рассказывала Сергею, как прошёл её день. Смена не задалась с самого утра. Приехав в больницу, Светлана сразу прошла в раздевалку для персонала. Она быстро сменила туфли на удобные кроссовки, переоделась в униформу медсестры и вышла на пост, чтобы принять смену у своей напарницы. Алина как-то странно на неё посмотрела. "Это ещё что такое?" удивлённо спросила она. Светлана не сразу поняла, в чём дело. Тогда Алина подвела её к зеркалу, висевшему на стене, и повернула к нему боком. "Чехойство изумлённо охнула. На спине её униформы чёрным маркером было выведено "шлюха". Кто-то явно неудачно пошутил. Ей пришлось срочно идти переодеваться. Но на этом неприятности Светланы не закончились. Вечером, выйдя из больницы, она увидела, что все четыре колеса ее машины спущены. Кто-то поработал над ними с шилом. «Может, это случайность?» — удивленно спросил Сергей. «Твою машину перепутали с чьей-то чужой». «А надпись? Униформа всегда висит в моем шкафчике». «Не бери в голову», — сказал он. «Виновник обязательно найдется». В это время к ним подошла официантка с подносом в руках. Кофе? спросила она. Да, конечно, засуетилась Светлана. Я уже и забыла, что его заказывала. Официантка поставила на стол чашку с кофе и степенно удалилась. Светлана повернулась к Сергею. Он не сводил с неё глаз, на его губах блуждала загадочная улыбка. Что? улыбнулась в ответ девушка. Он накрыл своей ладонью руку Светланы. Евгения от неожиданности резко вздрогнула и нечаянно толкнула коленом стол. Чашка с горячим кофе опрокинулась на колени Сергею. Парень подскочил, выпучив глаза. "Господи!" воскликнул он. "Как же горячо!" Светлана перепугалась до полусмерти. Она схватила со стола бумажную салфетку и принялась энергично вытирать его джинсы. "Ну что?" не говорила, а почти кричала она. "Не жжёт, ожог не останется!" Сергей снова взял её. за руку. Всё, сказал он. Вроде не жжёт. Хорошо, немного успокоилась Светлана. Их лица оказались очень близко друг к другу. Сергей наклонился и нежно коснулся её губ своими губами. Спасибо за кофе, прошептал он. Салфетка выскользнула из рук Чехлыстовой и упала на пол. Ни Сергей, ни Светлана не замечали Маргариту Кочергину, которая уже полчаса наблюдала за ними с улицы через большое окно. Марго была очень бледна, её руки дрожали от гнева, она нервно курила одну сигарету за другой. В понедельник утром представители крупнейших строительных фирм города собрались в большом конференц-зале мэрии, где им назначил встречу главный архитектор городской администрации Анатолий Фокин. Настя Бежицкая приехала вдвоём да, в сопровождении Дениса Логинова и Юрия Кочергина. Денис был слегка на взводе. Рекламные плакаты Сирины всё ещё висели по всему городу, и куда бы он ни направился, везде натыкался на изображение своей обнажённой сестры. Даже у здания мэрии на стене красовалась огромная растяжка. "Да расслабься", сказала ему Настя. "Скоро появятся другие плакаты, и этот снимут". «Поскорее бы», — сквозь зубы процедил Денис. В зале присутствовал и Иван Волков. Когда его предвыборная кампания провалилась, он вернулся к своим делам и теперь вновь занимался строительством. «Все в сборе, господа?» — спросил Фокин, выйдя к трибуне. «Замечательно. У меня к вам интересное предложение». Представители фирм навострили уши. «Есть здание?» — начал рассказывать Фокин. «Поскорее бы», — сказал Фокин. Оно сильно пострадало от недавнего пожара. Конструкция очень крепкая, но внешний вид и часть перекрытий безнадёжно испорчены. Сносить его в обозримом будущем мы не собираемся, но и оставлять в таком виде тоже нежелательно. Администрация города объявляет конкурс на лучший проект его реконструкции. С победителем будет заключён договор на производство работ. А что располагалось в этом здании раньше? спросил кто-то из зала. Там был большой магазин, ответил Фокин. Если вам интересно, мы можем съездить туда прямо сейчас и на месте посмотреть объект. Его предложение было поддержано единогласно. Вскоре все присутствующие отправились к сгоревшему строению. Выйдя из машины, Настя увидела гигантское четырёхэтажное сооружение с провалившейся крышей и закопчёнными стенами. Стекла в окнах отсутствовали, двери полностью выгорели. В развалинах гулял ветер, Едва увидев размеры объекта, несколько владельцев небольших компаний сразу отказались участвовать в конкурсе. «У нас просто нет таких средств и возможностей», — сказали они. В итоге у развалин остались только Настя со своими людьми и Иван Волков. «А что скажете вы, господа?» — поинтересовался Фокин. «Надо подумать», — ответила Настя, — «просчитать наши возможности». «Я тоже не могу пока дать однозначного ответа», — задумчиво признался Волков. «Жду вас завтра утром в своем кабинете», — сказал Фокин, — с конкретными предложениями. Марина Легостаева подошла к квартире Алика и толкнула входную дверь. Она оказалась не запертой. Марина вошла в темную прихожую и осмотрелась. «Виноходов!» — позвала она. «Я здесь!» — послышалось из кухни. Эрик стоял на колченогом табурете, чудом умудряясь сохранять равновесие, и ковырялся в потолочном светильнике. "Какие-то проблемы с люстрой", пояснил он. "Не горит, зараза". "Что ты там наплёл про нас с Андреем?" осведомилась Марина. "Каком ещё Андрею? Парню, с которым видел меня вчера". "Ах, этому, ничего особенного, просто сказал ему, чтобы он держался от тебя подальше". Кто дал тебе такое право? возмутилась Марина. Но ну, ты же ещё моя девушка. Что? Марина расхохоталась. Кто это тебе сказал? Я же вижу, что тебя ко мне ещё тянет. Ты же постоянно провожаешь меня взглядом. Может, я с трудом сдерживаю, чтобы не кинуть тебе вдогонку что-нибудь тяжёлое. Да ладно тебе, улыбнулся Олег. Ты меня всё ещё хочешь, Маринка? Иначе давно бы уже нашла себе какого-нибудь парня. Но ты не беспокойся. Я тоже хочу возобновить наши отношения. Так что у нас с тобой всё будет в порядке. Наша временная размолвка это так, пустяки. Ты совсем с ума сошёл, вызрелась Марина. Да как у тебя только язык поворачивается такое говорить? Потому что я знаю, какой именно мужик тебе нужен. С уверенностью заявил он: "Вот не думала, что нам с тобой нравятся одинаковые мужики. Ах ты моя дикая кошечка. Подожди, только я закончу с этой люстрой". Марина подскочила к стене и ударила по выключателю. Раздался громкий треск электричества. Али кохнула от боли и с грохотом свалился с табуретки на пол. А-а! А-а! Он схватился за ногу. Вызывай скорую. Кажется, у меня опять перелом. Марина ошалела на него уставилась.